Не только хозяева получали ответы из книг, когда ситуация ставила их в тупик. Грамотные слуги также извлекали для себя уроки из опыта, которым делились бывшие лакеи, домоправительницы и так далее Лучшим пособием считалась книга, написанная Сэмюэлом и Сарой Адамс. Их совершенный слуга не случайно был главным советчиком для мужской и женской прислуги поскольку авторы сами прошли долгий путь от нижних слуг до верхних. Сара начинала с горничной для всех работ, потом служила прачкой, помощницей кухарки. Оттуда леди выбрала ее в свои горничные, а потом и в домоправительницы. А ее муж прошел путь от лакея и конюха до валета дворецкого и управляющего. В своей книге они также давали советы господам, как надлежаще управлять большим состоянием и разумно тратить деньги. Согласно их расчетам, 33% средств должно тратиться на содержание дома, еду и всякие нужды, мебель, новую посуду и прочее. 25% на слуг и их ливреи, лошадей и экипаж. 25% на одежду господ, образование детей, медицинские услуги, развлечения и личные неожиданные траты. 12,5% на налоги, ремонт дома и мебели. 4,5% на неожиданные и срочные оплаты. Эти цифры раскрывают взгляд на хозяйский бюджет бывших слуг, которые, считая себя гораздо практичнее, чем их бывшие хозяева, Тем не менее, не собирались стимулировать господ к тому, чтобы они копили и экономили свои средства. Как известно, каждый знает, какое применение нашел бы он чужим деньгам. И очень часто богатые аристократические имения банкротились и нищали из-за того, что верхние слуги слишком хорошо знали, что делать с хозяйским добром. Дворецкий, который, помимо того, что являлся главой над всеми слугами, еще и выполнял обязанности главного хранителя винных запасов, постоянно стремился перестроить подвал, в котором хранилась и выдерживалась драгоценная влага. Уговорить хозяина было нетрудно, так как он слишком хорошо помнил, какую гордость испытывал, когда гости хвалили и завидовали его великолепным запасам. А стройку, как известно, стоило только затеять, а далее начинались приписки, продажи материала на сторону и так далее. Кучер делал свой бизнес на запасных деталях к экипажу, прося чуть ли не каждые три месяца новые колеса и сбрую. Конюх тайно по ночам сдавал хозяйских лошадей в прокатную конюшню, чтобы утром, успев обтереть пену с их крупа, скрыть свой грех. Валет и горничная леди, слегка испортив дорогой вещь хозяев, несли их в скупку. Кухарка торговала жиром и излишками пищи, а также брала проценты с каждой лавки за покупки. А дома правительница, если была хитра, то могла нажиться и на свечах, и на уксусе, которым мыли мебель. Да мало ли мелочей в доме, которые можно было употребить себе на пользу. Нижним слугам гораздо труднее было воспользоваться хозяйским добром. Правда, проворные лакеи умудрялись получать чаевые с друзей дома за доставку писем или за раскрытие семейных секретов. Конюхи — за то, что подсуетились найти кузнеца для заехавшего приятеля-хозяина, чтобы подковать распряженную лошадь, а горничные по дому — за то, что просто хорошенькие большое количество слуг в доме, большая обуза для хозяина. Всех их надо было кормить, одевать, приглядывать за ними, не надеясь на дворецкого, управляющего или домоправительницу, чтобы не остаться без средств. Во второй половине века, после французской революции 1848 года, условия работы услуг стали постепенно улучшаться. Доктор Китченер Упоминал, что многие хозяйки и домоправительницы стали давать горничным целый выходной день раз в три месяца, с тем условием, что они будут назад к десяти вечера и полдня выходного в каждом текущем месяце. Конечно, на содержание слуг уходят очень большие средства, но все-таки нужно помнить, что они работают гораздо больше, чем их хозяева. Противником послабления слугам был лондонский священник Уаткинс. Он считал, что последние должны быть благодарны хозяевам за то, что многому научились, пока находились на службе, и потому должны оставаться в одном и том же доме, а не бегать в поисках легкой жизни.